Глава 19 Это было похоже на удар электрическим током. Едва я коснулся деревянной поверхности алтаря, по телу пробежала легкая судорога. Перед глазами на мгновение стало темно. В лицо отдохнуло плесенью и какой-то кислятиной. В следующий миг я понял, что стою перед домом, трехэтажным, каменным и очень похожим на тот, с которого все началось. Спортивный клуб неподалеку от Талдема с некоторыми, так сказать, оговорками. В отличие от того дома, этот словно окунули в болото. Стены и оконные проемы покрыты плесенью и травой, очень похожи на водоросли. Сквозь все это дерьмо проступают неровные пятна. Стекол нигде нет. Входные двери из камня. Большие, массивные. С барельефами в виде демонических рож и полуистертыми иероглифами. Справа и слева от входа жуткие статуи. Огромные мыши или крысы? со скаленными мордами и свинячьими пятаками. На этом, собственно, отличия и заканчиваются. Спортивному клубу словно приделали другой вход и завесили окна водорослями. А так тут даже лепнина у крыши похожая. Самое интересное — это то, что я не в Австралии, Цепи на руках нет, на мне та же экипировка. Мечи в ножнах за поясом, обут в те же сандалии. В общем, хрен пойми что. Все это пронеслось в голове за пару секунд. Закончив со осмотром, я перекинулся в лиса, вытащил из ножен катану, Призвал Райто и резко обернулся, готовый к любому повороту событий. Как выяснилось, нападать на меня никто не спешил. Росгвардейских машин и БТРов нигде не было видно. Ворота с забором тоже куда-то исчезли. А впереди, насколько хватало глаз, простиралось огромное старое кладбище. Какая-то жуткая смесь фильма ужасов и локации из Dark Souls. «Дарк Соулс», японская. «Да-ку-со-ру», -so с английского "темные души». Компьютерная игра в жанре экшен-РПГ, разработанная японской компанией FromSoftWare и выпущенная в 2011 году. Всего вышло три части. Автор считает эту игру лучшей в жанре и настоятельно рекомендует в нее поиграть. Потрескавшиеся статуи непонятных существ, полуобвалившиеся склепы, небольшие часовенки с гнутыми японскими крышами и могилы, могилы, могилы. Над всей этой унылой картиной висело огромное блюдце луны на фоне которой в 30 метрах впереди перед кладбищем стояло очень знакомое изваяние. Тот мужик в средневековом доспехе, отстрелитовавший мне мечом за миг до того, как я прострелил себе ногу. Выходит он тоже во всем этом как-то замешан? Ага, еще понять, в чем конкретно. И что делать, куда идти, где тут привратник, о котором предупреждал Джеро. Не, так-то место прикольное, очень красиво и интересно, до холодных мурашек. Ночь, кладбище до горизонта куча жутковатой архитектуры, и будь у меня лишнее время, я бы тут погулял. С условием, конечно, что местные обитатели будут не против. Они ведь обязательно есть. Но не может тут не быть какой-нибудь нежити. Миядзаки бы такого не одобрил. Хидатака Миядзаки. геймдизайнер Dark Souls. Не путать с Хаяо Миядзаки. Гениальным режиссером, сценаристом и продюсером японских мультфильмов, которые автор настоятельно рекомендует посмотреть всем, независимо от возраста. Пока я оглядывал кладбище, пытаясь сообразить, что, собственно, делать дальше, мужик на постаменте зашевелился. Опустив руку с мечом, он обернулся ко мне. Затем убрал оружие в ножны и спрыгнул на землю, лязгнув железом доспехов. Просто взял и спрыгнул, ага, с трехметровой высоты, в полном латном доспехе. Вот даже интересно, как он потом будет забираться обратно? Легко приземлившись на обе ноги и даже не потеряв равновесие, рыцарь поправил ножны на поясе и направился в мою сторону. Выглядел он очень внушительно, на пол головы выше меня и раза в полтора шире в плечах. Закрытый шлем, кераса, наплечники, поножи и латная юбка. В целом его доспех был похож на несбыточную мечту оружейников Ки, и хрен его знает, как такой называется. «Нет, не священного трепета, не испуга я не испытывал». Немного напрягали горящие за забралом глаза, но их цвет был как минимум странный. Не оранжевый, не красный, и даже не синий, а медовый, как у моей верны. На этом странности не заканчивались. На левой части керасы этого непонятного существа была выгравирована трехконечная звезда. Точно такие я видел в Астрале под страницей из книги начал, и в пещере, где рычало чудовище. Нет, понятно, что странным можно назвать все вокруг. От спортивного клуба до кладбища и этого типа. Но мозг почему-то зацепился за звезду и цвет глаз. Впрочем, передо мной определенно не враг. А значит, можно положить с прицепом на все эти непонятки. Появится возможность, спрошу, а нет, так и пофигу. Пока я обо всем этом думал, рыцарь остановился в трех метрах напротив и, положив ладонь на рукоять меча, пробасил: Самурай луны, темный, приветствую тебя на пороге великого лабиринта! здравствуйте я положил меч на плечо и кивнул с кем умею честь разговаривать в этой оболочке нет имени в ответ на мой вопрос пояснил непонятный мужик потому ты можешь назвать меня привратником я здесь до той поры пока не вернется джара насмешник блин но вот почему все так запутано настолько что создается твердое впечатление что меня пытаются развести не ну а что еще думать то есть от джера смог провести то испытание на островах Выдать награду и отправить меня сюда, но здесь почему-то вот этот мужик. Ну или кто он там, да неважно. Получается, сущему зачем-то нужно поговорить со мной лично? В образе этого мужика оно ведь могло вытащить Джеру из той задницы, в которой он оказался, стряхнуть с него пыль, отправить сюда и потом засунуть обратно. Гребаные японские сказки. Я вздохнул, покачал головой и, глядя в прорези шлема, стоящего напротив существа, уточнил. «И что? Куда мне идти? И когда объявить желаемую награду?» «Не так быстро, тёмный!» — прогудил из-за забрала привратник. «Сначала ответь, что в твоем понимании свет?» «Хм... А это-то нахрена ему нужно?» — хмыкнул про себя я, а вслух произнес: «Свет — это видимое излучение, электромагнитные волны и поток фотонов одновременно. И это не то, что я понимаю, а то, что есть на самом деле свет. Только не проси меня объяснить». Больше я ничего со школы не помню. Превратник с минуту молчал, переваривая ответ. Мне даже показалось, что он сейчас задымится, как те роботы из старого фильма. Не, ну не все же сущему надо мной издеваться. Пусть хавает той же ложкой в ответ, без добавкой. Спросили темного о свете, ага. А он очень хорошо помнит тот урок в восьмом вроде бы классе, и пару, которую ему влепили за тупость. Что такое школы? Прогудел, наконец, рыцарь, очевидно, так и не уложив сказанное в голове. «Это учебное заведение того мира, из которого я вернулся сюда», Пожав плечами, пояснил я. Ученые там дали определение свету, изучили, и даже высчитали его скорость. И да, я догадываюсь, что ты имел в виду, задавая вопрос. Но в моем понимании в мире нет света и тьмы. Есть интересы, желания и целесообразность». «Да», — привратник кивнул. «Твой ответ принят. Говори, что ты хочешь получить в награду. «Хочу, чтобы все существа, запертые в чертоге смерти, обрели свободу», — не задумываясь произнес я. «Все те, кто не смог освободиться самостоятельно после гибели Аби». «Да будет так», — торжественно произнес рыцарь и, вскинув правую руку, указал на здание у меня за спиной. «Иди и освободи их всех!» В следующий миг сзади послышался каменный скрежет. Двери дома расползлись, явив черный прямоугольный проход. Небольшой, метра полтора в ширину — но этого было вполне достаточно, чтобы пройти человеку. Не знаю, но мне почему-то казалось, что испытание будет проходить на кладбище. И, кстати, что он сказал? Оторвав взгляд от прохода, я посмотрел на привратника и уточнил. «Ты сказал, освободи?» Рыцарь кивнул. «Ты должен сам вернуть каждого пленника в мир. В этом и заключается испытание». «И как мне их освобождать?» «Для этого достаточно проникнуть в узелище и разрушить морок» монотонно прогудел рыцарь. «Помни, что умереть ты не можешь. Сон, пища и вода тебе не будут нужны. При этом ты в любой момент можешь отказаться от дальнейшего прохождения испытания. Достаточно громко об этом заявить. В тот же миг ты окажешься в Дзингу, точно в таком же состоянии, в котором находился перед отправлением сюда. Все, больше мне сказать нечего. Погоди, последний вопрос». Я выставил ладонь и кивнул себе за спину, поинтересовался. «Скажи, а зачем это нужно?» «Какой смысл в испытании?» Услышав вопрос, превратник секунд двадцать молчал, затем едва заметно кивнул и пояснил. «Испытание — это возможность понять, достоин ли ты...» «Достоин чего?» «Вот это и нужно понять!» Произнеся это, превратник исчез и появился на постаменте в позе металлического изваяния. «Да... Ну вот пообщались...» Устало подумал я и, обернувшись, направился к зданию. Остановившись в паре метров напротив входа, попытался разглядеть, что там внутри. Но не преуспел. И с сомнением посмотрел себе под ноги. «Не, так-то вроде все понятно. Инструкции получил, задачу уяснил. Но привратник не сказал главного. В какой момент испытание завершится? То есть, что мы имеем? Какой-то лабиринт за этой вот чернотой? И сколько-то тюремных камер, в которые необходимо зайти?» каждый нужно разрушить какой-то морок и освободить пленника. Это в целом понятно, но я не знаю ни размеров этого лабиринта, ни точного количества пленников. Ведь это здание передо мной всего лишь ширма, вряд ли в трехэтажной сталинке поместится великий лабиринт. И с пленниками тоже ни хрена непонятно. Нет, я не думаю, что их очень уж много. В чертоге смерти содержались только очень сильные существа. Но как я пойму, что освободил всех? И что будет, когда освобожу последнего? Меня перенесет Сеичи зингу, Или придется поискать выход из лабиринта? А что будет, если я найду выход раньше? Сука. Но почему все так через задницу? Обернувшись, я посмотрел на статую рыцаря, выматерился и покачал головой. Понимание это не добавило, но стало немного легче. Ровно настолько, чтобы махнуть рукой и послать ситуацию в пешее эротическое путешествие. «Ну да. Ничего ведь вроде сложного нет. Умереть не могу. Сон, еда и вода не нужны. Ну а ориентироваться в помещениях с большим количеством комнат и коридоров нас учили. Ну а раз так, обойду весь этот грёбаный лабиринт и загляну в каждую дырку. Уверен, что за этими дверями найдутся ответы на любые вопросы. Главное — ввязаться в драку, ну а там разберемся. Откинув в сторону все сомнения, я крепко сжал рукоять меча и зашел в раскрытые двери. Темнота входа прогнулась резиновой пленкой и прорвалась, плеснув мне в лицо запахом пыли. По ушам ударил противный такой знакомый звук циркулярной пилы. Вот же дерьмо! мысленно выдохнул я, и, оглянувшись, удивленно оглядел знакомый лестничный пролет. Та самая площадка между вторым и третьим этажами спортивного клуба. С улицы доносятся звуки концерта, а наверху, пролетом выше, натянута пленка, пройдя сквозь которую мы оказались в чертоге. Все так. Но нет здесь ни монаха, ни чеха. Емишев с гномом не прикрывают группу на нижнем пролете. Один только я. Интересно, это уже лабиринт? Или Сущий решила мне что-то напомнить? Но почему именно здесь? Зачем эти звуки? Это намек, что там на улице кто-то есть? Что у меня есть шанс вернуться в начало? Нет, вряд ли. Сущий не может не понимать, что ни в одной из существующих реальностей я бы не отступил. И даже не потому, что мой мир там наверху. Моя группа шла освобождать заложников, и мы выполнили задание. С потерями, да, и спасти удалось не всех, но лучше нас никто бы не справился. Я не сожалею ни о чем и ничего изменить не хочу. А значит, только наверх, вперед, как всегда. Сместившись влево, чтобы иметь пространство для удара мечом, я положил вторую ладонь на рукоять Райто и начал подниматься к закрытым дверям третьего этажа. Да, наверное, забавно было бы посмотреть на физиономии конторских оперативников, когда бы к ним из дома вышел мужик с лисьей мордой, в сандалиях и непонятной экипировке. Сам Семенченко вряд ли бы удивился чему-то такому, но все остальные точно бы охренели. Там же еще и пресс подъехала. Можно представить, что бы они написали в своих заголовках. Забавно, но все это, конечно, фигня. Ведь я оказался там, где должен был оказаться. Мне же нужно освободить существ, запертых в чертоге смерти. Было бы странно, если бы меня с этой целью закинуло в какой-нибудь публичный дом. Нет, странно, в приведенном примере совсем не означает что-то плохое. Но имеем то, что имеем. Усмехнувшись своим мыслям, я шагнул на площадку, и не встретив здесь сопротивление воздуха, распахнул двери ударом ноги. Одновременно с этим виск внизу оборвался. Заскочив в коридор, я огляделся и сразу же пробежал за угол. Остановился, выдохнул. И, обернувшись, еще раз оглядел коридор. Все так, как и было, но с некоторыми оговорками. Те же серые стены с неровными кусками мозаики, песок на полу и узнаваемый барельеф на стене. Рогатая рожа с клыками и высунутым языком. Однако в этой реальности потолок никуда не упал. Хотя, возможно, он снова поднялся. Как бы то ни было, лучше не рисковать. И именно поэтому я сразу пробежал опасное место. Нет, привратник сказал, что смерть мне здесь не грозит. На упавшие на голову плита переломают кости и вынудят прекратить испытание. Этого не хотелось бы. Уже собираясь идти дальше, я посмотрел себе под ноги и выругался. Затем опустился на колено, тронул ладонью темный подтек на полу, вздохнул и покачал головой. Тело Лёши Кузнецова, очевидно, перенеслось на землю, но часть крови осталась. Ну а упавшая плита гостеприимно отползла вверх. «Сука!» Я с ненавистью посмотрел в потолок, поднялся на ноги и пошел в сторону зала. Капитана не вернуть, но мы за него отомстим. К тому же смерть — это не навсегда, и воин снова родится воином. Обойдя лежащие на пути кости, я повернул налево и остановился возле арки, ведущей в первый зал. Из шести иероглифов, что были выбиты на внешней стороне прохода, я узнал только два. Вечность, ну да. В прошлый раз я их пытался запомнить, думал что это как-то поможет нам выбраться но выходит что ошибался странное чувство вроде бы все так же как и тогда тишина мягкий свет голубых светильников трещина на полу узоры на стенах и потолке и года ведь не прошло с того дня но словно прожил целую жизнь М да перехватив второй рукой меч я прошел подарку с порога оглядел зал и зло усмехнулся Все четыре статуи по углам превратились в груды обломков. Остался только постамент со змеей. Гильзы и тело Емишева исчезли. Там, где лежала Ванина голова, на полу темнело пятно. Но подходить к нему я не стал. Не было смысла. Ничего ведь уже не изменишь. Пройдя вперед, я остановился перед изваянием в центре комнаты. И, задрав голову, посмотрел каменному змею в глаза. В прошлый раз эта скульптура казалась декорацией компьютерной игры. Сейчас, в общем-то, то же самое. Здесь, на постаменте, змей выглядит фотогенично. Хищная страшная красота. В реальности сет намного страшнее, но я помню, как эта тварь билась и визжала недорезанной свиньей на площадке перед своей цитаделью. И да, сейчас он намного сильнее, чем тогда, но... «Ты следующий», — негромко произнес я, и, не торопясь, направился к проходу во второй зал. Верил ли я, что могу уничтожить эту паскуду? Да, без сомнения, но не сейчас. Наверное, чересчур самонадеянно даже о таком думать, но я же не один, слишком многим эта тварь успела нагадить, и они выступят, как только почувствуют реальную силу. Здесь, в чертоге, таких тоже хватает, и мне нужно их освободить, всех. На полу, где подохло чудовище, все еще лежал узор из песка. Останки сожранных людей и обрывки одежды исчезли, но почему-то остался полицейский жетон. Тот, который я подобрал за пару секунд до атаки чудовища. Не знаю, почему он остался в чертоге, но, скорее всего, дело во мне. Ведь я последний, кто держал его в руке. Возможно, сущая посчитала, что я владелец этой пластины, и поэтому решила ее оставить. Да, наверное. И раз оно так решило... Я наклонился, поднял жетон с пола и, убрав его под доспех, направился в следующий зал. Не знаю, прав ли я в своих выводах, но не так-то это и важно. Как бы то ни было на грудному знаку погибшего парня, не место в этой помойке. Пусть он хранится у меня, как память о том, что здесь когда-то случилось. Из арки, ведущей в жертвенный зал, все так же проникал тусклый оранжевый свет. Но шепота в голове в этот раз не было. Заскочив внутрь, я привычно ушел вправо, оглядел помещение и усмехнулся. Ну да, все чужое исчезло. Ребята, заложники, мой труп. Нет, я всегда был уверен, что выжившие вернулись на Землю, но верить — это одно, а убедиться — совершенно другое. Ну, а так все вроде на месте. Алтарь с мумией, труп Аби с разбитой башкой и обвившая трон змея. На полу в десяти метрах от тела спутника Сет темнеет пятно. Большое, неровное. Все, что осталось в этом мире от одного майора Росгвардии. Пожав плечами, я приблизился к алтарю и, оглядев мумию, поискал взглядом жертвенный нож. Тот, который отправил меня на перерождение. Нет, мне он совершенно не нужен, как и ожерелье на шее мертвого Аби. Вся эта мерзость для меня бесполезна, но ее неплохо бы уничтожить. Кинжала нигде не было видно, но зато обнаружилась гильза всего одна и, очевидно, от той самой пули. Я убрал ее под одежду, затем тремя ударами разрубил ожерелье темного князя и, задержав взгляд на кровавом пятне, направился к трону со змеей. Ностальгии, ностальгии, но пока непонятно, где этот грёбаный лабиринт. Впрочем, вариантов немного. В стене за троном виднелась ещё одна арка. В прошлый раз её вроде бы не было. Хотя я тогда не особо приглядывался. Так что для начала поищу лабиринт там.